Седьмое. Русская наука в 1855-1917 годах. Анатомия. Грубер. Антропология. Анучин. Археология. Граф Уваров. Астрономия. Струве. Бредихин. Биология. Берр. Ковалевский. Мечников. Византинисты. Василевский. Успенский, Кондаков, Востоковедение, Хвольсон, Гебраист, Радлов, Тюркские народности, Васильев, Китаист, Минаев, Ольденбург, Исследователи буддизма, Барон Розен, Арабист. Геология. Карпинский. История политическая. Забелин, Кавелин, Соловьев, Бестужев-Рюмен, Костомаров, Иловайский, Антонович, и конников Кличевский, Милюков, Платонов. История русского быта. Забелин, Равинский, Д.А.Л. История русской литературы. Буслаев, Тихонравов, Пыпин, Александр Николаевич Веселовский нестор котлеревский история русского права чечерин владимирский буданов сергеевич история древнего русского искусства буслаев филимонов криминалистика нелюдов таганцев фойницкий кони Кристаллография и геометрия Фёдоров. Математика Буняковский, Чебышев, Софья Ковалевская, Марков, Лепунов. Минералогия Какшаров, Еремеев, Бернадский. Нумизматика граф Толстой и И. Психиатрия Мержьевский, Бехтерев. Славистика Срезневский Гильфердинг, Ломанский, Ягич, Котлеровский, А.А. Терапия. Боткин, Захарьин. Физика. Лебедев. Физиология. Сеченов, Павлов. Филология. Русский язык. Потебня. Бодуэн-де-Куртене. Шахматов, Соболевский. Философия. Владимир Соловьев, химия, Менделеев, Бутлеров, хирургия, Пирогов, этнография, Даль, Афанасьев, Анучин, Всеволод, Миллер, Равинский, П. Ап, Смирнов. Восьмое. Ученые общества. Первое. Археологическая комиссия для производства археологических раскопок и исследований древностей «Санкт-Петербург» основана в 1859 году. Второе. Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии «Москва» 1863. Третье. Общество любителей древнерусского искусства «Москва». 1864-й, 4-е Московское археологическое общество 1864-й, 5-е Кавказская археологическая комиссия Тифлис 1864-й, 6-е Императорское русское историческое общество Санкт-Петербург 1866-й год, Седьмое. Археологические съезды собирались периодически. Всего 15 съездов с 1869 по 1911 год. Восьмое. Общество любителей древней письменности. Санкт-Петербург. 1877. Девятое. Русский археологический институт в Константинополе. 1895 год. Девятое. Просветительные учреждения, художественные и технические. В 1825 году в Москве учреждена графом Строгановым первая рисовальная школа, в 1860 она была преобразована в Центральное училище технического рисования с художественно-промышленным музеем при ней. Педагогический музей учебных пособий и прикладных знаний Санкт-Петербург в Соляном городке. 1864 год. Политехнический музей. Москва. 1872 Центральное училище технического рисования с художественно-промышленным музеем. При нем основанное обороном Штиглицем в 1876 году Санкт-Петербург. По богатству своих коллекций и пособий для учащихся это первая школа в мире. Императорский российский исторический музей «Москва» 1883-й, Радищевский музей в Саратове, первый губернский художественно-промышленный музей с школой технического рисования 1885-й, Третьяковская галерея картин в Москве, переданная в собственность городу в 1892 году, Музей изящных искусств имени императора Александра Третьего, Москва, 1893-й. Русский музей имени императора Александра Третьего, Санкт-Петербург, 1895-й. Музей Старого Петербурга, Санкт-Петербург. Пушкинский музей, Санкт-Петербургский лицей. Лермонтовский музей Санкт-Петербургское Николаевское кавалерийское училище. Толстовский музей. Санкт-Петербург. Товарищество передвижных выставок. Передвижники. 1870 год. Консерватория в Петербурге. 1862. Консерватория в Москве. 1866 годы. Десятое. Частные собрания музея и галереи. Собрание графа Строганова С.Г. в Санкт-Петербурге. Старинные русские византийские монеты древности Пермского края. Произведение древнего искусства. Картинная галерея. Музей Боткина М.П. в Санкт-Петербурге. Памятники искусства старого и нового. Предметы художественной промышленности. Музей Щукина П.И. в Москве. Вещественные памятники русской старины, гражданской и церковной рукописи. Собрание произведений древней иконописи Постникова, Третьякова и Остроухова в Москве. Собрание Шабельской НЛ в Москве. Старинное одеяние, женские уборы, старинное шитьё и вышивание в применении к домашнему обиходу. Собрание графа Уварова А.С. в селе Поречье Московской губернии. Древности ископаемые, предметы церковной старины, богатое собрание рукописей Собрание графа Бобринского А.А. в местечке Смеле Киевской губернии предметы, добытые в курганах. Собрание Поля А.Н. в Екатеринславе тоже Собрание Базилевского «Прикладное искусство», «Князя Голицына С.В. Русская старина», «Равинского Д.А. Афорты рембранта и «Картинная галерея». Семенова П.П. Голландская школа стали достоянием Эрмитажа, а собрание египетских и других восточных древностей Голенищева В.С. поступило в Музей изящных искусств имени императора Александра Третьего в Москве. 11 -е. Церковные памятники архитектуры. Исаакиевский собор в Петербурге. Владимирский собор в Киеве, храм Спасителя в Москве, храм Воскресения Господня в Петербурге, на месте, где был смертельно ранен император Александр II, собор в Тифлисе. 12. -е. Воссоздание древнерусской гражданской архитектуры, верхние торговые ряды в Москве, дом Игумнова в Москве, музей Щукина в Москве, исторический музей в Москве. Перо, которым император Александр II подписал манифест 19 февраля 1861 года, возвещавший «Освобождение крестьян и падение рабства в России. Москва. Исторический музей».